Глава 29. Олег и Марина. Уже несколько дней Марина и ее сестра осваивали цокольный этаж. Олег действительно постарался. Оборудовал подвал для полноценной жизни. Здесь даже была комната, отведенная под домашний кинотеатр. Марина хлопотала возле сестры. Жар отступил. Стало полегче. Но теперь Лину мучил сильный кашель. При ее проблемах со здоровьем разрешались не все лекарства. Повязав на голову косынку, чтобы поменьше обращать внимание на собственные ожоги, Марина вышла наверх. Олег возился на кухне. Поверх джинсов и футболки он повязал фартук, а в воздухе разливался аромат специй и жареного мяса. Услышав тихие шаги, Олег обернулся. «Зачем ты вышла?» – нахмурился он. «Не стоит разгуливать по дому просто так. Я задернул все занавески, но это может плохо кончиться». Марина встала рядом с ним и едва сдержала улыбку. «Как вкусно пахнет!» Засунув ладони ему под футболку, произнесла она. «А то! Что-что! Мясо я умею запекать лучше всех!» Обернувшись, похвастался Олег. «Так почему ты вышла?» Она вздохнула. «Нам нужно лекарство от кашля для диабетиков. Я съезжу в аптеку, только закончу с обедом и сразу отправлюсь туда». Я буду тебе очень благодарна. Ощутив приятное напряжение от ее поглаживаний, Олег пронзил Марину полным желанием взглядом. Сегодня 31 декабря. Предлагаю вечером встретить Новый год у вас с Линой внизу. Хитро улыбнулся он. Надо же, у меня из головы вылетело, что сегодня Новый год. Не мудрено, с такими-то событиями. Предлагаю купить суши и шампанское. Как тебе идея? Посмотрим какой-нибудь хороший фильм в домашнем кинотеатре. Я только за. Она прижалась щекой к его спине. Можно посмотреть новости в твоем планшете? Неделя в закрытом помещении. Я начинаю задыхаться. Посмотри, если хочешь. Я не люблю листать ленту в начале дня. Обязательно сообщат что-нибудь гадкое. Усмехнувшись, Марина взяла со стола планшет и загрузила ленту новостей. Кадры со свадьбы Аслана Тураева не заставили себя ждать. Бизнесмен в красивом костюме цвета темного шоколада, его избранница в роскошном платье, фасон и стоимость которого успели обсудить во всех пабликах. Публикация недельной давности заставила ее насторожиться. Из города сбежали опасные преступники – бизнесмен Аслан Тураев и его жена Ева Новицкая. Мужчина и женщина обвиняются в убийстве Марины Лебединской, невесты Аслана Тураева. Известная телеведущая имела несчастье встать на пути к семейному счастью пары. Она стала жертвой преступного заговора и сгорела заживо в своем автомобиле. Дальше шли фотографии пылающей машины, в которой, по легенде, сгорела Марина Лебединская, и приглашение на похороны телеведущей, которые состоятся в воскресенье. Прикрыв рот ладонью, Марина впилась взглядом в фотографии. «Ты уже знаешь, о чем?» «Твою сестру обвиняют в убийстве!» «Знаю. Неделю об этом треплются». Олег поморщился. Оторвавшись от блюда, подошел к столу и посмотрел на экран. «Это Блев, уверенно сказал он. «Их обвиняют в том, чего не произошло. Ева никогда бы не пошла на преступление». Марина покачала головой. «Ева здесь ни при чем. Это мой отчим. Ему нужен завод». Арестовав Еву, он бы получил полную власть над Осланом. А сейчас мы в ловушке. Как только Федор Лебединский узнает, что мы с Линой живы, на нас начнется новая охота. Ведь в воскресенье меня похоронят. Уверена, хоронить будут в закрытом гробу, потому что хоронить-то некого. А как только пройдут похороны, нас с Линой будет очень легко уничтожить. Ведь похороненного не станут искать. «Надо что-то делать». Ну что, стоит Лебединскому узнать о том, где мы прячемся, и нас с сестрой убьют. Олег угрюмо взглянул на Марину. Очень тяжелый выбор. Сестра или любимая женщина. Как спасти обеих? Пока Еву не нашли. Она со сланом, а значит, они позаботятся. А вот о Марине и ее сестре позаботиться некому, с досадой размышлял он. Самое страшное, рано или поздно сюда придут их искать. Каждую минуту могут нагрянуть люди Лебединского с обыском. Наташа не станет молчать о связи Марины и Олега. Выдаст своему любовнику все тайны. Ох, как же Олег жалел, что в свое время рассказал жене о тайном подвале, который построил его отец. Единственное, что его успокаивало, Наташа не знала, как открыть потайную дверь. В случае чего у Марины будет шанс уйти раньше, чем проломят стену. У тайного выхода стоял автомобиль, на котором ездила Ева. Ключи от машины были у Марины в сумочке, вместе с набором лекарств для сестры. Раздался громкий стук в дверь. Вздрогнув, Марина отложила планшет в сторону. «Олег, ты дома?» Раздался тоскливый голос Наташи рядом с окнами кухни. «Иди к сестре, живо!» приказал Марине Новицкий, и та бесшумно скрылась в полумраке холла. Отставив сковороду в сторону, Олег пошел открывать дверь. «Что ты здесь забыла?» Раздраженно взглянув на жену, без приветствия поинтересовался он. «Даже войти не пригласишь?» усмехнулась она. В руках у Наташи была бутылка крепкого виски. «Ты пьяна. Говори здесь и уезжай. Это и мой дом тоже. Пока еще официально я твоя жена». Обиженно посмотрев на него, она покачнулась, а потом без приглашения вошла в холл. «Ммм, как вкусно пахнет! Ты всегда хорошо готовил, в отличие от меня!» Не разуваясь, она прошла на кухню и села за стол. Туда, где несколько минут назад сидел Марина, Отпила виски прямо из горлышка бутылки и развязно взглянула на Олега. «Наташа, говори, что тебе нужно и проваливай!» Начал раздражаться Олег. «Не хочешь общаться, да? Но ведь теперь, когда Марина мертва, мы можем поговорить нормально». «О чем нам говорить?» «Я хочу, чтобы мы попытались наладить наши отношения». «Я люблю этот дом, Олег!» «У нас еще могут появиться дети. Ты и я, мы неплохая семья». «Ты хотела меня убить». «И что?» «Я сделала это в состоянии аффекта. Я не контролировала себя». Я теперь жить спокойно не могу, спать не могу. Пожалуйста, давай попробуем начать все сначала. Уходи, Наташа. Нас с тобой ждет одно единственное будущее – развод. Она нахмурилась. Не хочешь, значит? И зачем я только перед тобой унижаюсь? Как был никчемным, так и мы остался. Олег изменился в лице, схватил ее за руку и с силой дернул со стула. «А ну пошла отсюда вон, тварь!» И грубо толкнул Наташу в спину. Она неудачно запнулась за ножку тяжелого стула и едва удержала равновесие. Бутылка упала на пол и покатилась, разливая остро пахнущую жидкость на плитку. Наташа схватилась за столешницу и вдруг увидела на полу женскую резинку для волос. Точно такая же резинка, украшенная жемчугом, когда-то лежала на столе у Марины Лебединской. Она замерла на мгновение, а затем выпрямилась. Что здесь делает эта резинка для волос? Ты не поняла? Это мой дом, и тебя больше не касаются мои отношения с женщинами. Я могу водить сюда кого угодно, да хоть весь город. Грубо схватив жену за волосы, Олег поволок ее обратно к входной двери. «Что ты делаешь? Пусти меня, мне больно!» Визжа брыкалась она. Распахнув дверь, Олег грубо толкнул Наташу в снег. «Ты... ты пожалеешь! Клянусь!» Схлипывая, она ползала по сугробу, пытаясь подняться на ноги. «Протрезвеешь снегу? Вызови такси!» Грубо буркнул он и швырнул на снег ее сумочку, после чего захлопнул дверь и запер ее на все замки. Обернулся и наткнулся на Марину. Та подкралась бесшумно и затаилась у плотно опущенной занавески – рассматривая ползающую по снегу Наташу. «Я же сказал тебе быть сестрой!» Олег с укором взглянул на нее. «Наташа опасна, как никто другой!» Продолжая следить за его женой, произнесла Марина. «Я тебе говорила, надо писать заявление!» «Какое заявление, Марина? Меня чуть на тот свет не отправили в той больнице! Едва ушел оттуда в чужой куртке!» «Я слышала ваш разговор!» Она видела мою резинку для волос. Это плохо. Очень плохо, Олег. Наташа за окном наконец смогла встать на ноги и не нетвердой походкой направилась к воротам. Споткнулась о порожек и едва не выпала на улицу. Грязно выругавшись, громко хлопнула калиткой и ушла. «Пойдем есть. Потом я съезжу за лекарствами для Лины. Чем скорее ты начнешь давать ей таблетки от кашля, тем скорее она пойдет на поправку». «После этого мне надо ехать на работу. Дом без меня не построится. Вечером привезу суши и шампанское». Марина тяжело вздохнула, но ничего не ответила. После совместного завтрака на троих Олег уехал за лекарствами и за продуктами. Быстро купив нужные товары, он завез их домой. На дороге была пробка, и он с раздражением посматривал на машины, вставшие впереди плотной вереницей. Олег все думал о дневном визите Наташи. Гадкое предчувствие неприятно покалывало в груди. Наташа выдаст все тайны отчиму Марины. Их попытки спрятаться шиты белыми нитками. Единственное, что может спасти обеих женщин – это поддержка сторонников Тураева. Нарушив правила дорожного движения, Олег резко развернул машину на перекрестке и поехал в сторону завода. Притормозив у входа, выбрался из машины. Охранник его узнал. «Олег Эдуардович, добрый день! Кого-то ищете?» «Управляющий у себя». Растегивая дубленку, поинтересовался Олег. «Игнат Азимович? Наверху, да. Уже неделю, как исполняет обязанности главы завода». «Пропустите. Мне очень нужно с ним переговорить». «Отчего же не пропущу? Вы ведь не чужой человек на заводе, Олег Эдуардович». Миновав турникеты, Олег поднялся в главное управление завода. Повсюду витала атмосфера приближающегося праздника. В холле мерцала богато наряженная елка. Аромат апельсинов и корицы напоминал Олегу его прошлое. Те времена, когда заводом управляли Новицкие. Олег был на гребне волны. Наследник огромного завода. Он занимал должность финансового директора и уверенно поднимался по карьерной лестнице. Новицкий вздохнул. И кем он стал сейчас? Прораб на стройке. Отмахнувшись от досадных мыслей, он двинулся вперед. Сегодня почти никто не работал, но Игнат должен был быть на рабочем месте. Олег постучал в дверь просторной приемной, которую когда-то занимал его отец. — У вас назначено? Секретарша с подозрением посмотрела на него. — Я по личному вопросу. — Игнат Азимович со мной знаком? — «Хорошо, я передам Игнату Азимовичу, что вы хотите с ним поговорить», — кивнула она. И в этот момент исполняющий обязанности главы завода вышел к нему сам. «Олег, сколько лет, сколько зим? Ты какими судьбами?» «Нам надо поговорить, Игнат». «Ну, пройдем в мой кабинет. Там и побеседуем». Как только дверь плотно захлопнулась, Игнат указал Олегу на стоящий в углу кабинета диван. «Что за разговор у тебя ко мне?» Я хочу, чтобы ты кое-что передал Аслану. Аслану? Прости, не могу. Это важно, Игнат. Мою сестру обвинили в убийстве вместе с ним. Игнат провел по лицу крепкой рукой. Знаю, я знаю. Хорошо хоть ребенка успели родители Аслана вывести. Шастуют тут ищейки Лебединского. Прослушивающих устройств по всей фабрике понатыкали. Да только не выйдет у них ничего. «Передай Аслану, что у меня есть то, что может спасти их с Евой. Только мне очень нужна помощь». «Что же это?» Ева поймет. «Передай, что мне очень нужна помощь. Очень. Иначе будет поздно». А «Озадачил ты меня, Олег. Тело-то так и не нашли. Планируют похороны в воскресенье с пустым гробом устроить. Мы собираемся похороны сорвать. Показать, что гроб пустой Постойка. У тебя есть то, что нужно Аслану и Еве? У меня есть шанс их спасти. Только надо действовать быстро. Может оказаться поздно. Я попробую передать твое сообщение, но ничего обещать не могу. Что ж, спасибо. Поднявшись с дивана, Олег направился к выходу. Уже уходите? А как же кофе? Секретарша застыла с подносом на пороге кабинета. Спасибо, я тороплюсь. Уже смеркалось, когда во дворе раздались тяжелые шаги. В доме стояла зловещая тишина. Марина слышала каждый шорох. Она знала шаги Олега. Эти шаги были другими. Тяжелыми, громоздкими. Под ногами шедшего скрипел снег. Кем бы ни был этот человек, у него были ключи от калитки и от дома. Едва заметно отодвинув занавеску, Марина застыла от ужаса. На пороге дома Новицких стоял Федор Лебединский. Осмотревшись по сторонам, он уверенно вставил ключ в замочную скважину. Метнувшись, Марина бросилась бежать к потайной двери, закрывшись изнутри, попыталась унять дрожь в теле. «Что там?» – подняла голову Лина. Ее длинные темные волосы были собраны в хвост точно такой же резинкой, как та, которую Марина обронила на кухне. Она сидела на постели в теплом спортивном костюме и угах, накрывшись теплым одеялом. Отопление в доме было очень плохое, а на цукольном этаже и того хуже. «Наш отчим! Эта сука Наташа отдала ему ключи от дома!» Тихо сообщила ей Марина и, подойдя к прикроватной тумбе, достала оттуда свой пистолет. «Это на крайний случай!» – шепнула сестре. «Поняла?» – «Поняла, да!» – отчаянно закивала та. Тяжелые шаги раздались над ними. Отчим ходил вдоль стены. Видимо, искал потайную дверь. «Марина!» — позвал Федор. «Думала, спрячешься от меня? Я знаю, что ты здесь, дрянь, и не одна, а с сестрой. Если бы ты сгорела в машине, ты бы не смогла забрать ее из клиники. Знаешь, что мы сделали с Ильей, твоим подельником?» Голос раздавался совсем рядом с потайной дверью. Но отчим не знал, как она открывается. Он начал простукивать стену. Марина бросила Лине свою шубу и ключи от машины. «Одевайся! У двери стоит машина!» — шепнула сестре. «А ты? У тебя же нет верхней одежды, а там сильный мороз!» «Я справлюсь, ведь я не больна!» Лина начала надевать шубу и вдруг закашлялась. Марина вздрогнула. «Беги, Лина!» Она начала толкать сестру к темному коридору, ведущему на улицу. «Беги, не оглядывайся, я сама с ним разберусь!» Вытолкнув сестру, она обернулась. Федор Лебединский начал стрелять по двери с обратной стороны. Посыпалась штукатурка. Зажав ладонями уши, Марина погасила свет и начала двигать кровать к стене. Но не успела. Отчим выбил дверь. «Вот где ты, дрянь!» Торжествующе выкрикнул он и нажал на курок но магазин оказался пустым. Не теряя ни минуты, Марина толкнула кровать на него. Это дало ей совсем немного времени, но она уверенно бросилась бежать в оборудованный для просмотра фильмов домашний кинотеатр. Отчим схватил ее внезапно. В темноте он навалился на нее всем телом и сжал ее горло. «Гроб ждет себя!» Сдавливая пальцами ее горло и не давая ей вдохнуть, прохрипел он. «В воскресенье, 1 января, твои похороны!» Марина отчаянно сопротивлялась, но перед глазами все плыло. Без воздуха ей было не выжить. Темноту прорезала несколько выстрелов, и отчим вдруг выпустил горло Марины из своих цепких пальцев. Хрипло вскрикнув, она повалилась на колени и отползла в сторону. У двери в домашний кинотеатр стояла Лина. Она сжимала в тонких руках пистолет Марины. «Ты же сказала, на крайний случай!» Дрожа всем телом, произнесла сестра. Отчим лежал на спине, раскинув руки в разные стороны. По полу растекалась кровь. «Марина!» Разлетался по холу тревожный голос вернувшегося Олега. «Где ты?» Сбежав вниз по ступеням, Олег зажег на цокольном этаже свет, Вскоре он показался в дверях домашнего кинотеатра и едва не споткнулся от тела Федора Лебединского. «Твою ж мать!» Проведя по лицу рукой, испуганно процедил сквозь зубы Новицкий и выпустил из рук пакет с коробками суши для новогоднего ужина. «Я... я не хотела, правда?» схлипнула Лина. «Я так боялась за сестру! Он пришел, чтобы убить ее. «Почему он пришел один?» Рассматривая тело и все еще не веря, что в его доме находится настоящий труп, хриплым от напряжения голосом поинтересовался Олег. «Видимо, хотел все сделать без свидетелей. Все же я медийная личность. Меня знают в лицо, и у меня много поклонников». «Черт! Отпраздновали Новый год! Что теперь с ним делать?» «Заявить в полицию?» Лина подняла на сестру испуганные глаза. «С ума сошла?» У него там полно своих людей. Они даже Аслана Тураева вытравили из страны. Надо от него избавиться, мрачно произнес Олег. Но как? Психовала Марина. Отвезем его на реку. Там лед. Отлично. Мы вырубим прорубь и спустим тело под воду. У меня в гараже есть электропила. Она выпилит прорубь в два счета. Никто не пойдет на реку в новогоднюю ночь. Он дело говорит сестра. Прислонившись к стене, кивнула Лина. «Сегодня 31 декабря. Никто не поедет на реку в такой мороз. Завернем тело в покрывало и постараемся уложить в багажник. Отмоем пол и стены, а потом медленно поедем по безлюдным переулкам. У нас нет другого выхода. Никто не поверит, что это была самооборона». И Марине, и Олегу казалось, что все происходит в страшном сне. Завернув тело в большой пушистый плед, они подтащили его к тайному выходу из подвала, туда, где была припаркована машина. Затем вернулись, чтобы убрать кровь. Терли полы и стены, как ненормальные, водой и хлорным раствором. «Вроде все», — пытаясь выровнять сбившееся дыхание, произнесла Марина. Олег отдал ей свою дубленку, а сам переоделся в старую куртку. «Оставайся в доме!» приказала Марина сестре уже у потайной двери. «Ни за что!» Та вцепилась ей в руку. «Не стоит тебе в это дело лезть, детка! Пожалуйста, останься! Я уже по уши в этом деле! Это же я его убила! Я поеду с вами! Ни за что не останусь в огромном темном доме после того, что здесь произошло!» «Не спорьте!» Хмуро буркнул Олег и закинул на заднее сиденье электропилу и топор. У задней стороны дома не было света. В остальных домах на улице все готовились к Новому году. К счастью для Марины и Олега, до них никому не было дела. Тяжелый и неподъемный Федор Лебединский заставил их попотеть. Олег вместе с Мариной затолкали тело в багажник и прикрыли его сверху пушистым пледом. «Садитесь в машину, нечего мерзнуть», приказал Олег и достал из кармана дубленки пачку сигарет. Закурил. Заметил, как дрожат руки. «Вот это вляпались, блять!» Мысленно выругался он. Выход был один. Избавиться от тела. Подводное течение подхватит труп и унесет его далеко отсюда. А когда сойдет лед, если даже и прибьет течением, тело уже будет не узнать. Потушив сигарету, Олег вернулся во двор дома и взял в гараже канистру бензина. Втиснул ее в багажник рядом с телом и только после этого сел за руль автомобиля. Машина немного прогрелась на морозе, а потом двинулась с места. Они ехали темными переулками, не включая фар, и не обмолвились ни единым словом. В машине повисло дикое напряжение. Все трое прекрасно понимали, стоит оступиться, и их ждет очень незавидная судьба. Вот и неровный спуск. Впереди были непроглядная тьма, колючий ветер, и замерзшая река. Зловеще покачивались на ветру вымороженные камыши. Олег первым выбрался из машины. Достал электропилу и топор. «Ты знаешь, как это делать?» Кутаясь в его дубленку дрожащими руками, поинтересовалась Марина. «Как вырубить прорубь?» «В детстве я ходил с отцом и его друзьями на зимнюю рыбалку. Кое-что помню», отмахнулся Новицкий и надел рабочие перчатки. «Ладно, за дело». Пока Олег пилил лед, Марина с ужасом осматривалась по сторонам. Никогда в жизни ей не приходилось видеть такое страшное место. Зловещая темнота, ветер и полоса реки, утонувшей в снегу. Электропила быстро справилась со льдом. Вошла как по маслу. Олегу удалось подцепить глыбу льда руками и вытащить ее на поверхность. А дальше дело уже пошло проще. Несмотря на дикий холод, его то и дело бросало в жар. А вот пальцы рук он почти не чувствовал. Промокшие в ледяной воде перчатки покрылись коркой льда. «Давай!» – махнул замерзшей рукой Марине. Взглянул на забившуюся в угол на заднем сиденье Лину. «В багажнике есть канистра с бензином. Сожжем здесь же все его вещи и документы», – приказал, открывая багажник. Из пушистого пледа показалась рука Лебединского. «Сожжем!» Чувствуя, как горло подкатывает тошнота, кивнула Марина. Как в кошмарном сне они стягивали с успевшего окоченеть тело пальто и верхнюю одежду. Потом тащили его в покрывали до проруби. Казалось, за те сорок минут, что они отмывали домашний кинотеатр, тело отчима стало еще тяжелее. Лед ходил ходуном под ногами, и от этого становилось еще страшнее – Вокруг на много километров не было ни души. Кое-как они спустили тело в ледяную воду, и течение медленно потянуло Федора Лебединского под лед. Подождав немного, они затолкали глыбу льда обратно в прорубь, так, чтобы она быстрее замерзла. Закидали место преступления снегом, а потом уже у берега залили бензином плед и вещи отчима. Вспыхнуло раздуваемое сильным ветром яркое пламя хоть руки отогреем у огня, — мрачно произнес Олег, протягивая окоченевшие от холода пальцы к яркому пламени. Марина молчала. Обхватив плечи руками, она дрожала всем телом. Ее дико тошнило от происходящего. Она не могла поверить, что все происходящее — реальность. Пепел, оставшийся от вещей, скинули в почти замерзшую прорубь присыпали новой порцией снега и только после этого двинулись в обратный путь. Дома Марина долго отмывалась под струями душа. а Олег пил крепкие виски, не разбавляя его льдом. «С Новым годом!» Он протянул второй стакан Марине, когда-то наконец, вышла из ванны. Тяжело вздохнув, Марина взяла стакан и с залпом выпила крепкий напиток. За окнами где-то далеко громыхнул новогодний салют. Праздничные залпы фейерверка осветили черное небо, возвещая о том, что Новый год вступил в свои права. Они взрывались снова и снова, заставляя Марину и Олега вздрагивать. У них перед глазами до сих пор стояло пламя костра у замерзшей реки. На маленьком диванчике, свернувшись калачиком, тихо спала Лина. Марина села на колени к Олегу и уткнулась лицом в его крепкую грудь. «Может, нам уехать отсюда?» Поглаживая ее короткие волосы, тихо шепнул он. «Ты, я и Лина. Поселимся в каком-нибудь тихом городке и будем спокойно жить». «Как бы я этого хотела!» С горечью воскликнула Марина. «Только ничего у нас не выйдет! Я не могу уехать и оставить твою сестру с таким тяжелым обвинением!» Горько вздохнув, Олег снова разлил крепкие виски по стаканам. «Что же тогда нам делать?» Разглядывая терпкую жидкость в стакане, поинтересовался он. «Кажется, я знаю, как нам можно спастись. Завтра мои похороны, но я не позволю, чтобы они состоялись. Я отправлюсь на телевидение и дам интервью. Я расскажу все в прямом эфире. И что ты им скажешь? Все. Кроме того, что произошло сегодня ночью. Я призову моего отчима к ответу за преступление, которое он совершил». А полиция пусть уже его ищет. Вряд ли они его найдут. Это рискованно. Да, но это единственный шанс спасти твою сестру и Аслана. Доверься мне, Олег. Ты спас нас с Линой, а я спасу Еву. Телевизионщики падки на сенсацию. Ты даже себе не представляешь, какой фурор произведет моя исповедь в прямом эфире в день похорон. Произнесла Марина, и ее губы тронула уверенная улыбка.